1964 год. Ли с Федоровым услышали возбужденные крики, но носились они с поля. Вздымая тучи пыли, Беттер мчался к третьей базе. «Тогда, наверное, увидимся вечером», — сказал Федоров, откинулся на спинку скамьи и окинул восхищенным взглядом длинные изящные ноги в открытых светло-синих сандалиях. И Пегги просто уверен, захочет пойти. «Что ж», — сказала Ли, мое дело предупредить, а там как знаешь. Но может получиться еще хуже, чем две недели назад». «Хуже не может», — ответил Федоров. Две недели назад, в субботу, на вечеринке у Стеффордов среди гостей разгорелся спор о немецкой пьесе «Депутат». Спектакль вызвал настоящую сенсацию в Нью-Йорке, и не только там, но и в любом другом городе и театре, где его показывали. А все потому, что в нем была предпринята попытка осудить папу римского Пия XII за то, что тот в свое время не подверг публичному осуждению массовые убийства евреев-нацистами. Среди приглашенных оказалась дама лет сорока, соседка Стефардов, То была тощая, плоскогрудая женщина в совершенно чудовищном ядовито-зеленом платье и с выпущенными глазами, какие бывают у людей с больной щитовидкой. Муж этой дамы почему-то почти всегда отсутствовал по уикендам, и почему-то в гости ее приглашали редко, да и то, скорее всего, из жалости. Как-то раз, проведя вечер в ее компании, Педров понял, почему. Он также понял, отчего ее муж предпочитает уезжать из города по уикендам. Звали ее Кэрол Л. Хьюмс, в девичестве Фредерикс. Она была родом из Чарлстона, штат Калифорния, и обычно держалась тихо и скромно, и старалась угодить всем и вся. От нее так и веяло скукой, и еще чем-то тупым и непрошибаемым, точно железобетон. Но Стефорд просто не выносил вида страдающих, брошенных, отвергнутых кем-то людей и взял себе за правило заботиться о разного рода социальных коллегах, разведенных дамочках, грубых мужчинах с непомерными политическими амбициями, безвкусно одетых новоришах, которые почему-то непременно являлись со своими совершенно невыносимыми отпрысками. И всегда на всех этих сборищах непременно присутствовала миссис Хьюмс. Нет, не то чтобы Стефорд был прирожденно радушным хозяином, Ему, в отличие от Ли, никогда бы не пришло в голову рассуждать на тему того, удалась ли сегодняшняя вечеринка или нет. Поток людей, проходивших через его гостиную и сидевших хоть однажды за его столом, вовсе не воспринимался Стефордом как явление, которое другие назвали бы вечеринкой. Люди были средой его обитания, его учителями и учениками одновременно, объектами его постоянной заботы. А в том случае, если он был знаком с ними близко, сфера его ответственности. Он был богат духом, не только деньгами и материальными благами, и его гостеприимство распространялось равно на всех. В самый разгар спора о немецкой пьесе миссис Хьюмс вдруг заявила, что это просто стыд и позор показывать такой спектакль на нью-йоркских подмостках. Она даже не была католичкой, но считала папу Пия XII замечательнейшим и достойнейшим человеком. И еще она заявила, что нечестно и некрасиво критиковать давно умершего человека, который уже не может ни возразить, ни защититься. Тут Пегги, тоже участвовавшая в этом споре, ополчилась на мисс Хьюмс. — А вы-то сами этот спектакль видели? — спросила она. — Нет, — резко отрезала миссис Хьюмс. Я еще не настолько опустилась, чтобы посещать подобные зрелища, но я читала критические статьи и заметки в газетах. «А вам не кажется, что лучше все же сначала познакомиться с предметом разговора, а уж потом составлять суждение?» — спросила Пегги, стараясь говорить как можно спокойнее и рассудительнее. «Ничего подобного», — ответила миссис Хьюмс. «Пусть даже это действительно хорошая пьеса. Дело в самом предмете». Она взмахнула тощей загорелой ручкой. «А весь мир уже давно устал от этой так называемой темы Пегги, и вы должны это признать». Пегги обернулась к маленькому сутулому мужчине, сидевшему рядом с ней за столом. Фамилия его была Грогейм. Жена Грогейма работала учительницей в местной школе, а сам он в городе, в фармацевтическом концерне, где разрабатывал рецепты лекарств. В Америку они переехали в 1949 -м. До сих пор, при упоминании событий в Европе, лицо Грогейма искажалось от страха, а речь становилась сбивчивой и невнятной. «Скажите, мистер Грогейм», — обратился к нему Пегги, «вы устали от этой темы?» Мистер Грогейм выдавил растерянную улыбку и пожал плечами. «Ну, со мной особый случай, дорогая», — ответил он и мне не хотелось бы э, навязывать свое чисто субъективное мнение. «Скажи ей, Жан, ставила миссис Гроги могучего телосложения женщина с копной седых волос. Лицом она походила на индианку, резко выступающие скулы, стоическое и решительное выражение. «Скажи все как есть». «Нет, я не устал от этой темы, моя дорогая». — обронил Грогием. Однако уверенно на свете полно людей, которые... — начала была миссис Хьюмс. — А теперь объясните нам, почему вы не устали от этой темы, мистер Грогием? — попросила Пегги. — Ну, Грогием тихо и как-то смущенно усмехнулся. — Я пробыл три года в лагере. — Расскажите, миссис Хьюмс, о ваших последних днях в этом лагере сказала Пегги. Грогим бросил на жену беспомощный взгляд. «Скажи этой даме», — ободряюще кивнула миссис Грогим. «Они начали нас выводить», — пробормотал Гроги. «Русские были уже совсем близко. Мы слышали залпы орудий. Нас повели куда-то, и шли мы пять дней и пять ночей». «И сколько же человек участвовало в этом марше?» — напряженно спросила Пегги. Педров сидел молча, откинувшись на спинку стула. Он не решался вмешиваться в спор, чтобы не заводить Пегги, чтобы все приличия были соблюдены в этой уютной, освещенной свечами, гостиной в доме на курортном побережье. «Когда выводили, нас было пять тысяч человек», — ответил мистер Грогий. «И сколько из них дошли до конца?» — неумолимо продолжала допрос Пегги. «Четыре тысячи!» — безжизненным голосом ответил Грогий. Эти два слова точно осушили Атлантический океан, и через длинный стол в гостиной на Лонг-Айленде словно пролегла дорога скорби и смерти. «Так вам по-прежнему скучна эта тема?» На сей Пегги обращалась к миссис Хьюмс. «Считаю, что об этом давно пора забыть», — сказал миссис Хьюмс. Лицо ее раскраснелось. Возможно, она просто выпила лишку для поддержания боевого духа. И тут ее, что называется, понесло. Этим самым мы лишь причиняем друг другу боль. Что толку от подобных воспоминаний? Нет, сама я против евреев ничего не имею. Господи, да вам всем прекрасно известно, я просто обожаю Ли. Нет, я всего лишь хочу предупредить вас что сама лично слышала от очень многих своих друзей, прекрасных, честных людей, без предрассудков и с самыми либеральными взглядами. Да что там от них, об этом на каждом углу твердят. И все говорят, что эта пьеса лишь пробуждает антисемитские чувства и настроения, чувства, о которых люди давным-давно забыли. Так к чему будить все это? Пора бы в конце концов и забыть. «Вы с вашими друзьями, видно, забыли о тех шести миллионах истребленных» пробормотала сквозь гул возмущенных голосов Пегги. «А вот мистер Грогейм не может!» Ярость и страсть, звеневшие в голосе жены, смутили Федорова. Сам он верил в полезность лишь тех споров, в ходе которых достигалась какая-либо практическая цель. И осуждение взглядов несчастной миссис Хьюмс вряд ли стоило таких эмоций. К тому же он, что, возможно, было довольно глупо с его стороны, Вдруг почувствовал, что Пегги бросает тем самым вызов ему, ему, мужчине, вместо которого вынуждена сейчас сражаться за дело и принципы, которые касались его и только его. Он также удивился, что Стефорд, будучи хозяином, не вмешался, не положил разом конец этому дурацкому спору. Стефорд сидел, откинувшись на спинку кресла, слушал, но сам никакого участия в разговоре не принимал. Видимо, он был не против, чтобы миссис Хьюмс получила хороший урок. «И тем не менее, — упрямо продолжала миссис Хьюмс, — я просто хочу предупредить вас о том, что происходит. У меня есть свои источники информации, которые все вы, конечно, отвергаете. Я не имею ни малейшего понятия о том, кто из сидящих здесь еврей, а кто нет, за исключением, разумеется, нашей милой и дорогой Ли. Но все вы... Нью-Йоркцы, не имейте ни малейшего представления о том, что происходит в стране. Кэрол Энн вежливо обратился к ней Стефорд и поднялся. «Думаю, на этом пора бы и закончить». Но ставшая центром внимания, наверное, впервые со дня свадьбы и окончательно закусившая у дела миссис Хьюмс вовсе не собиралась так легко сдаваться. «Ведь все вы», — сказала она, обращаясь к Стефорду и его гостям, — Восхищаетесь совсем не теми людьми. Броните папу Пие, который спас вас всех от коммунизма, и одобряете папу Иоанна, который некогда сам был коммунистом. Кэролэн, прекратите валять дурака, резко дернула ее Ли. Знаю, всем вам хочется, чтобы я заткнулась, воскликнула миссис Хьюмс. Но говорю я это для вашей же пользы, и все эти ваши путанные идейки насчет негров. Ну вот вам подумал Федоров, «приехали». От Аушвейца к Миссисипи одна прямая дорога. «Слышу, слышу, это каждое лето», продолжала миссис Хьюмс. «Да я сама с юга, уж кому как не мне знать этих негодяев. Да они сами ни за что не захотят жить с вами по соседству. Они вас терпеть не могут, им вовсе не хочется быть рядом. Они считают, что и пахнем мы как-то не так, по-другому» а мы, в свою очередь, считаем, что это от них пахнет не так. — Кэрол, дорогая, — сказал Стефорд, наклонился и легонько чмокнул ее в лоб. — От тебя пахнет просто божественно. Затем, серьезно шутливой миной, он обратился к окружающим. — Но лично я знал несколько негров, от которых тоже пахло божественно. Лена Хорн, Дайан Кэрол, Джозефина Бейкер. «Ты надо мной насмехаешься, Джон», — плаксиво протянула миссис Хьюмс. Затем обернулась к гостям, которые уже стоя растерянно наблюдали за этой неловкой сценой. «Я люблю всех вас», — сказала она. «Все вы замечательные, интересные люди. Я просто счастлива проводить лето в вашем обществе. Я не хочу, слышите, не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал». «Нет, Джон», — с достоинством обратился она к Стефорду, — «не надо меня останавливать». «Я иду спать. Наверное, я слишком эмоционально и впечатлительно, чтобы вести такие споры. Добрые ночи, мои дорогие, милые, хорошие!» И она вышла из комнаты со слезами на глазах. Мать Стефорда, цветущая, полная дама, тяжело вздохнула и подняла глаза на сына, ожидая знака. Стефорд еле заметно кивнул. Мать поднялась, беспомощно взмахнула пухлой ручкой, прощаясь с гостями, и вышла следом за миссис Хьюмс, чтобы догнать ее на лужайке в саду, проводить до дома и удостовериться, что она благополучно улеглась спать. Секунду-другую в комнате царила гробовая тишина. Затем Стеффорд сказал. — В библиотеку уже подали коньяк и кофе. Прошу. За кофе и коньяком между гостями вновь завязался оживленный разговор о предстоящих выборах, об инциденте с миссис Хьюмс и пьесе «Депутат», чем, собственно, и закончились те несколько неприятных минут в истории долгого лета. Закончились для всех, кроме Луиса. Пока шли споры, он не произнес ни слова. Сидел, лениво развалившись в кресле, и не сводил с миссис Хьюмс задумчивого и немного удивленного взгляда все то время, что она разорялась точно не вполне верил тому, что слышит его уши, точно ждал, что она, наконец, рассмеется и во все услышание объявит, будто это была лишь шутка. Куда только девались обычно безупречные манеры Луиса, стоило ему столкнуться с непривлекательной женщиной. Обычно вежливый и мягкий, он становился с такими дамами резок и насмешлив особенно если отсутствие шарма у этих особ сочеталось еще и с глупостью. В тот уикенд он гостил у Федоровых и, вернувшись с Бенджамином и Пегги домой, выпил и остался внизу, в гостиной, в то время как остальные члены семьи отправились наверх спать. Уже засыпая, Федоров услышал внизу стрекот пишущей машинки и удивился, чем то занимается Луис... В столь поздний час. Выяснилось это на утро. Проснулся Бенджамин рано и спустился к завтраку, где его уже ждали дети. Рядом с его прибором лежал конверт. Он вскрыл его. Внутри находился листок бумаги. На нем был аккуратно напечатан следующий текст. Из форта Самтера, Кэрол Эн Хьюмс и обратно. Сноска. Порт на острове в штате Южная Каролина. Захват этого форта конфедератами в 1861 году явился первым сражением Гражданской войны 1861-1865 годов. Жила-была леди по имени Хьюмс, и, судя по слухам, невиданным нюхом Господь наделил эту дамочку Хьюмс. Нюхнув всего раз, могла выдать тот час всю разницу между французом и негром китайцем и белым, марксистом, баптистом, слоном, бегемотом и даже вонючим и очень енотом. Федоров рассмеялся. Дети перестали болтать и вопросительно уставились на него через стол. «Чего смеешься, а, пап?» — просил Майкл. «Да над запиской, которую оставил мне дядя Луис», — ответил Федоров. «А можно почитать?» — просил Майкл. Федоров замялся. — Ну, это сугубо личное послание, — ответил он. — Жалко, что ли, может, мне тоже хочется посмеяться, — конючил Майкл. — Подобные шутки только для посвященных, — отрезал Федоров. — А может, я тоже посвященный, — не отставал сын. — И я, — пропищала дочурка Бенджамина, зачерпывая ложкой кукурузные хлопья. — Но не настолько, дорогие мои мальчики и девочки, — сказал Федоров. Аккуратно сложил листок со стихами и сунул его в карман. Ему не хотелось, чтобы это произведение попало в чьи-то чужие руки. Чем быстрее забудутся события прошлой ночи, тем лучше для всех. Откуда ему было знать, что Луис сделал еще две копии этого лимерика? Только к концу недели выяснилось, что брат послал одну из копий Стефорду, а вторую, по совершенно непостижимой для Бенджамина причине, самой миссис Хьюмс. На следующей неделе разразился грандиозный скандал. Ко вторнику все уже знали о лимерике и в городе, и на острове непрерывно трезвонили телефоны. Мистер Хьюмс позвонил Луису на работу и, узнав, что тот отсутствует, попросил подозвать Бенджамина. «Передайте вашему сволочному братцу», — сказал Хьюмс что если он не извинится перед моей женой, я дам ему по морде, как только увижу, и так разукрашу, что мало не покажется. Бенджамин слишком хорошо знал Луиса и понимал, что никаких извинений Хьюмсом от него не дождаться. Примерно так он и сказал Хьюмсу, и затем добавил для его же блага. «В следующий раз, когда будете говорить о моем брате, постарайтесь воздержаться от употребления таких слов, как «сволочной» и «морда», и позвольте дать еще один совет. «Стоит вам только попробовать дать ему по этой самой морде, он вас просто убьет». С этими словами Бенджамин бросил трубку. Он не стал говорить мистеру Хьюмсу, что если бы тот проводил уикенды с женой, она, возможно, меньше бы молола языком а это, несомненно, только пошло бы на пользу и им обоим, и всем остальным. «На кой черт тебе это понадобилось?» — Спросил он Луиса, когда тот, вернувшись в офис, с усмешкой выслушал доклад брата о разговоре с Хьюмсом. Луис пожал плечами. «Она такая безобразная и противная», — ответил он, «и бедный Гроги им выглядел таким несчастным». «Хотел преподать урок этой стерви, думал, он пойдет ей на пользу. Представляешь, какой кайф можно словить, если этот сукин сын попробует ударить меня?» Юмс не пытался ударить Луиса, однако он позвонил Стефордом и заявил, что ноги его больше не будет у них в доме, если они намерены и дальше приглашать к себе Луиса Федрова. Короче, та неделя на острове прошла под знаком борьбы и надолго запомнилась всем. Ли, сидевшая рядом на скамье, слегка поморщилась при виде того, как ее сын пытался неловко отбить короткий прямой мяч. «Луису, конечно, не следовало посылать эти дурацкие стежки бедной женщине», — сказал Федоров. «Надеюсь, он, по крайней мере, позвонил вам с Джоном и извинился?» «Глупости», — весело отмахнулась Ли. «Джон был просто в восторге, заставил сделать распечатку этого стежка в конторе и разослал копии по всей стране. Он просто без ума от Луиса». Она лукаво покосилась на Бенджамина и добавила, «Возможно, я выбрала не того члена семьи». «Вполне возможно, дорогая», — сказал Федоров. «Очень может быть, что именно так».